отказался от проведения ранее оговоренной двусторонней встречи в Баден-Бадене. Как сообщил представитель государственного департамента, поскольку в настоящий момент российской стороной внесены новые предложения, еще не рассмотренные экспертами, в проведении такой встречи нет никакой практической необходимости. Филипп скривился. Ну вот, опять. Похоже, новый президент, попарившись в банке и приняв на грудь качественного пивка с холодной водочкой, Вознамерился поболтать с коллегой-президентом и в процессе разговора ляпнул что-то не то. Впрочем, все это было уже привычно. Сейчас, спустя всего 4 месяца после выборов, страну просто оторопь брала от того, кого она избрала в президенты. До цели путешествия оставалось всего около 300 метров. Филипп показал правый поворот и через пару секунд, следовавший соседнем ряду «Опель-курьер», Притормозил и дружелюбно мигнул фарами. Филипп благодарно кивнул. Стекла его престарелой вазовской десятки не были затонированы, поэтому водитель «Опеля» отлично разглядел этот кивок и переместился в правый ряд. В этот момент впереди у поворота вспыхнула стрелка, и весь правый ряд почти одновременно тронулся вперед. Среди водителей, двинувшихся вперед автомобилей, вряд ли были люди с совершенной реакцией, так что эта синхронность показывала, что все стоявшие машины оборудованы системой городского круиз-контроля, позволяющей поддерживать заданное расстояние до впереди идущего автомобиля практически в любых условиях движения. У самого Филиппа, впрочем, этой системы не было. Во-первых, он купил свою десятку ещё тогда, когда это было довольно дорогое устройство даже для импортных автомобилей. А во-вторых, этот круиз-контроль был ему, в общем-то, совершенно не нужен. Филиппу хватало и собственной реакции. Ворота института охранял дюжий охранник в серо-чёрной форме и фуражке конфедератки. Филипп поморщился. Тоже мне охрана. Но когда охранник, остановив машину на площадке между воротами и шлагбаумом, наклонился к водительской двери, настроение Филиппа тут же развернулось на 180 градусов. Охранник был тиранцем, и это означало, что здесь занимаются действительно серьезными вещами. «Привет, Филипп Гранин, юридический факультет, выпуск 1». Охранник согласно кивнул. «Андрей Богородцев, медико-биологический факультет, выпуск 6». «Тебя ждут! Второй поворот направо, третий подъезд. Там тебя встретят!» Филипп кивнул и тронул машину. Когда он вошёл в лабораторию, ему навстречу поднялась высокая стройная женщина в белом халате и на крахмаленной белой шапочке. До Филиппа не сразу дошло, что это Ташка. «Опаньки! Вот кого я не ожидал здесь увидеть, так это тебя!» Ташка усмехнулась. «Интересно, а кто устроил тебя от командирования?» Филипп удивленно поднял брови. За последние полгода они с Ташкой виделись не чаще раза в неделю, а последняя встреча вообще состоялась около месяца назад. Год назад его перевели в управление специальных расследований, а Ташка, у которой внезапно прорезался интерес к биологии, устроила себе перевод в какой-то закрытый исследовательский центр, умудрившись при этом остаться в действующем резерве МВД. Сначала это практически не отразилось на их отношениях. Только на работу. Они теперь ехали порознь. Но затем Филипп укатил в одну командировку. Потом в другую. Третью. Ташка тоже стала появляться в небольшой квартирке, которую они снимали в старом панельном доме на проспекте Вернацкого, гораздо реже, так что все шло к тому, что их довольно длительная связь движется к своему распаду. Филиппу от этой мысли становилось очень неуютно, но он считал себя не вправе ограничивать свободу Ташки. В конце концов, они и так прожили вместе гораздо дольше, чем все знакомые пары, и даже успели стать некой легендой первого выпуска. К тому же, кто знает, может ли это через 20 или 30 они снова почувствуют влечение друг к другу. Вернее, Ташка почувствует, потому что Филипп И сейчас не ощущал себе абсолютно ничего похожего на охлаждение. Но вчера его вызвал сам начальник управления, и, выслушав рапорт, указал на стол перед собой. Садись, Гранин», Филипп сел. Начальник управления некоторое время молчал, хмуро уставившись в настольный ТФТ-монитор. Потом со вздохом сообщил. Вот, майор, вызов на тебя пришел. Генерал. Бросил на Филиппа испытующий взгляд, но тот сидел молча. «Вызов, значит?» – повторил генерал. «Просят откомандировать тебя в распоряжении министра. Жаль. Только вроде работать начали. Отзывы по поводу тебя у твоего непосредственного руководства неплохие. Я тебя уже на руководителя группы намечал». Генерал опять вздохнул. «Ну да ладно. Министру виднее». «Зайдёшь в кадры и получишь предписание. Приказано быть на месте уже завтра в 9 утра, так что с бегунком не тяни. И давай там не роняй, и всё такое. А если что не понравится, дуй обратно, возьмём». Весь вчерашний день Филипп ломал голову. Что же это за лаборатория 123? И на кой чёрт там понадобились специалисты его профиля? И вот такой сюрприз. Ташка улыбалась. Но в ее взгляде Филипп уловил оттенок напряженного ожидания, и это сказал ему обо всем яснее всяких слов. Филипп шагнул вперед и стиснул Ташку в объятиях. Потом, через несколько минут, когда они наконец оторвались друг от друга, Ташка поправила волосы и, смешно сморщив нос, заявила. «Странно, мне казалось, что ты совершенно разучился целоваться. Ну ладно, пошли». Они спустились на два этажа, открыли толстую стальную дверь и, преодолев еще один лестничный пролет, вышли в небольшой дворик, огороженный со всех сторон высокими, но уже слегка осыпавшимися от старости кирпичными стенами. Во дворике в живописном беспорядке были разбросаны густые кусты, а между ними Филипп ахнул. Эти создания вряд ли могли именоваться привычным словом «собака». «Ташка» поднеся ко рту какую-то тонкую трубочку, тихонько дунула в неё. В ответ не послышалось ни звука, но над кустарником взметнулся десяток породистых псов, и спустя мгновение Ташка оказалась окружена сворой русских борзых. «Вот это да! Ты занимаешься собаками?» Ташка, явно наслаждаясь восхищением Филиппа, кивнула. «Да, но не только». Она провела ладонью по спине стоящего у её левой ноги крупного кобеля. «А тебя ничего в них не удивляет?» Филипп присмотрелся. Собаки явно были крупнее обычных. Насколько он помнил, стандартный рост кобелей у этой породы начинался от 73, а у сук от 68 см, Но окружившие ташку монстры имели не менее метра в холке. К тому же, в отличие от обычной своры, все находившиеся перед ним особи стояли молча и неподвижно, меря Филиппа внимательным взглядом красных глаз, наводя на мысль о том, уж не плоды ли это творчество таксидермиста. И только свешенные набок языки, да частое дыхание, выдавали в них живые существа. Филипп усмехнулся. «Ладно, давай хвастайся». Ташка загадочно улыбнулась. «Хорошо, смотри» и, повернувшись к самому крупному кобелю, тихонько попросила «Карай, принеси мне веточку акации, небольшую, сантиметров десять». Кобель дернул головой, бросил на Филиппа взгляд, в котором тому почудилась насмешка, и грациозным прыжком с места, преодолев почти три метра, отделявший его от ближайшего куста, коротким и точным движением челюстей перекусил ветку акации, и, повернувшись, неторопливо потрусил обратно. Филипп следил за ним напряженным взглядом. Когда Кубель остановился у Ташкиной руки и ткнулся мордой в ее ладонь, он сунул руку во внутренний карман пиджака и, широко размахнувшись, разбросал по траве ручку, бумажник, блокнот и носовой платок. Потом, испросив взглядом разрешение у Ташки и получив в ответ короткий утвердительный кивок, напряженным тоном попросил «Карай». «Не мог бы ты снизойти до моей просьбы и доставить мне мой бумажник?» Сие выражение, явно вычурное, ни в коей мере не напоминало обычную команду. В этом-то и был весь смысл. Кубель несколько мгновений озадаченно рассматривал Филиппа, наморщил лоб, кляцнул челюстями и, покосившись Наташку, нехотя, добрел до бумажника. Он поднял его с земли и сплюнул у ног просителя». Филипп поймал Ташкин торжествующий взгляд и заговорил снова. «А теперь, уважаемый, не присовокупите ли вы к нему еще и тот клочок не очень чистой материи?» Ташка не выдержала и фыркнула, но Филиппу важно было окончательно утвердиться в том, что данная особь действительно понимает человеческую речь, а не просто приучена к существенно большему, чем обычно, диапазону команд. «Пес». Вздёрнул верхнюю губу, обнажив клыки в причудливой пародии на насмешку и с независимым видом, помахивая хвостом, приволок Филиппу его носовой платок. Филипп распрямился и обратил на Ташку напряжённый взгляд. «И что теперь?» Ташка пожала плечами. «Ничего. Просто ты познакомился с частью своих будущих подчинённых». Филипп удивлённо вздёрнул брови. «То есть...» Ташка тряхнула волосами. «Ладно, пойдем, поговорим по дороге». И она, приветливо кивнув с вори, направилась к двери, из которой они выходили. Пока они спускались еще на один этаж, Ташка рассказывала ему. Этот институт был создан в 1957 году для разработки новых лекарственных препаратов. Но это направление, несмотря на то, что им занималось почти 60% сотрудников института, было, по большому счету, всего лишь прикрытием для деятельности одной из его лабораторий. Лаборатория 123 занимается генетическим моделированием уже почти 40 лет. Но последние 20 лет, пока ее не заинтересовался его высочество, она влачила довольно жалкое существование. Знаешь, в советское время лаборатория считалась ведущей организацией этого профиля, Службы внешней разведки направляли им все и материалы по данной тематике, как, впрочем, и по многим сходным, например, по клонированию. И тогда, и даже позднее, уже после развала Союза. Здесь есть, например, все материалы по овечке Долли, как и по некоторым более серьёзным проектам англичан, которые не получили столь широкой известности, но были не менее, пожалуй, намного более увлекательными и важными, так что здесь имелась гигантская подборка данных по всем этим направлениям, но и только. Последние 20 лет никакой серьёзной работы не велось, большая часть персонала разбежалась, оборудование пришло в негодность. Пока Ярославичев не решил подключить лабораторию к программе, а именно по продовольственной тематике. Так что основное, чем занимается лаборатория, это модифицирование базовых особей, используемых в животноводстве – то есть коров, вку, свиней, овец и так далее. Результаты просто поразительные. Но я работаю в третьем секторе, а мы занимаемся несколько другим. С этими словами Ташка остановилась у очередной стальной двери и, отодвинув шторку небольшого окошка, отстранилась, давая Филиппу возможность посмотреть на то, что находилось за дверью. Филипп наклонился к толстому односторонне прозрачному стеклу. За дверью... И располагался спортивный зал, в котором находилось около дюжины крепких, рослых мужчин, одетых только в просторные спортивные трусы. Все они сосредоточенно занимались делом. Кто-то работал на тренажёрах, кто-то приседал со штангой, кто-то надрывался на бегущей дорожке. Филипп некоторое время рассматривал эту кипучую деятельность, потом повернулся к Ташке. «Да, интересные ребята». Такой сосредоточенности на деле я, пожалуй, еще не встречал. Ташка хмыкнула. «Ты прав. Это действительно очень интересные ребята. Знаешь, откуда они?» Филипп выжидательно молчал. «Из-за забора». Ташка мотнула головой в сторону левой стены. Филипп задумался, вспоминая, что же такое находится за забором. А затем... Удивленно возрился Наташку, так и внула. Ты прав. Пациенты этой лечебницы использовались в качестве подопытных еще во времена СССР. Очень практичный подход. Прекрасно изученные особи со скрупулезно отображенной историей болезни и возможностью постоянного наблюдения. К тому же, исходя из практики тех лет, исследователи могли заполучить свое распоряжение по существу, «Неограниченное количество психически полноценного материала. Но эти...» Она покачала головой. «Ты присмотрись к ним повнимательнее». Филипп вновь склонился к окошку. «Кроме необычной сосредоточенности, ничего не замечаешь?» Филипп наблюдал еще некоторое время. Потом отрицательно помотал головой. «Они дауны». «Что?» Филипп вновь приник к окошку. Пытаясь отыскать на лицах занимающихся характерные для этой болезни признаки и, не находя их, он выпрямился и с недоумением посмотрел на Так и внула. Ты прав, они бывшие дауны. Жертвы алкоголизма родителей все сироты. Папаши и мамаши, на строгах неполноценных детей, отнюдь не сменили образа жизни, и рано или поздно почели в Бозе по большей части от цирроза печени. А остальные закончили свою жизнь, попав под колеса автомобиля или, скажем, в пьяном виде, вывалившись из окна девятого этажа. Мы скрупулезно отбирали материал для эксперимента. Сейчас, после курса лечения по нашей методике, они приблизительно равны по интеллектуальному уровню только что виденным тобой собакам. Между прочим, и те, и эти – твои будущие подчиненные. Филипп молча сложил руки на груди и привалился к косяку, ожидая, что же Ташка скажет еще. Та задвинула шторку и повернулась к нему. И те, и другие по-прежнему обладают достаточно ограниченными интеллектуальными способностями, хотя прекрасно понимают человеческую речь. Эта ограниченность делает их непригодными к обычному существованию в человеческом обществе, в частности, Они не имеют никаких моральных ориентиров и ограничений, поскольку понятия добра и зла, достойного и недостойного, приличного и неприличного, лежат за пределами их умственных способностей. В этом они ориентируются на предпочтение того, кто выступает, так сказать, поводырем. С другой стороны, они обладают просто фантастической реакцией, скоростью и выносливостью. Например, собаки способны развивать скорость гепарда и держать её на протяжении почти 20 минут. Ни одно другое живое существо на это не способно. А эти ребята на тестах, после некоторой тренировки, укладывают весь магазин пистолета Макарова в грудную фигуру с дистанции 300 метров. При том, что, как ты помнишь, дальность эффективного огня этого образца, по данным самого разработчика, 50 метров. Филипп недоверчиво хмыкнул. Это был результат тиранса. Ташка, понимающий, кивнула. «Верно, мы показываем не хуже, но эти ребята имеют гораздо более примитивную башку и способны работать на уровне мышечных рефлексов. Ты можешь предложить лучших телохранителей?» Филипп несколько мгновений сверлил Ташку напряженным взглядом, потом тихо спросил, «Значит ли это, что его высочество?» Наконец-то согласился сформировать службу охраны. Ташка кивнула. «И возглавить её предлагается мне». Ташка кивнула ещё раз. «А чем собираешься заниматься ты?» Ташка ответила не сразу. Она прижалась к Филиппу и сжала ладонями его лицо. «Мне Ярославичев предложил возглавить службу эскорта вместо Тучиной на Ирину Великую», «Он собирается повесить ректорство Тиранского университета, а сам останется только его почетным президентом. Так что ты будешь охранять нас обоих, и мы опять будем вместе». Филипп отвел взгляд от лица Ташки и, поразмышляв кое-какое время, задал очередной вопрос. «А чем вызвано такое изменение позиции его высочества?» Ташка опустила руки, и несколько мгновений всматривалась в лицо Филиппа. Потом с облегчённым вздохом сказала «Слава Богу! Я боялась, что ты не согласишься!» Филипп усмехнулся. «Ради того, чтобы быть рядом с тобой, я согласен на очень многое. Мне казалось, что мы отдаляемся друг от друга, и я не хотел тебе мешать строить свою жизнь так, как тебе этого хочется». Ташка шагнула к нему и, крепко обхватив его руками, вжалась лицом ему в плечо. «Какой же ты дурак, гранин! Около минуты они оба стояли не шелохнувшись, будто боясь, что нечто, вновь возникшее между ними, от неловкого движения, может разбиться, как выпавший из рук стеклянный шар. Филипп осторожно отодвинул Ташку от себя и заглянул ей в лицо. Та счастливо прищурила глаза». «Ох, Гранин, да чего ж ты помешан на своей дурацкой работе?» Филипп растянул губы счастливой, немного смущенной, но от этого не менее глупой улыбки. «На себя посмотри, Смальская!» И оба радостно рассмеялись. «Понимаешь, его высочество прогнозирует?» Объясняла ему Ташка спустя минуту, что на него должны совершить покушение. Филипп скинулся. Собираясь что-то сказать, но ташка не дала ему открыть рот. Не бузи. Ясно, что можно достаточно простыми средствами полностью устранить малейшую реальную вероятность подобного развития событий. Но он не собирается этого делать. Дело в том, что случай с покушением идеально укладывается в сценарий дальнейшего развития событий. Так что покушение будет совершено. И задача службы охраны состоит именно в том, чтобы задержать покушающихся и максимально быстро, пройдя по всей цепочке, выйти на основного заказчика. Ташка лукаво улыбнулась. «Понял, почему эта работа предложена именно нам. Но ну и, конечно, нельзя позволить покушающимся достичь стопроцентного успеха». Филипп несколько мгновений размышлял над словами Ташки, затем осторожно спросил, «А что потом?» Ташка нахмурилась и тихо произнесла «А потом, я надеюсь, у нас появится император».